Глава 32. Решение и последствия. Когда наступил вечер, я застегнул ворот одолженной рубашки и накинул куртку. Вся одежда насквозь пропахла кедром. Куртка была синей, но скроенной точь-в-точь точь как форменная. Казалось странным застегивать блестящие латунные пуговицы, словно я вернулся в дни своего обучения в академии. Я мельком задумался о человеке, носившем эту одежду, и о чем он мог размышлять, когда застегивал ее в последний раз. Затем попросил доброго Бога быть к нему милосердным, вздохнул и оставил пустые рассуждения. Я глянул в зеркало Эпиния в витой золоченой раме и попытался улыбнуться. Вышла скорее кривая усмешка. Вот он я, облаченный в одежду покойника, к чьей смерти, возможно, сам приложил руку, готовый ввязаться в грандиознейший розыгрыш всей своей жизни». Я собираюсь притворяться Неваром Бурвилем, сыном-солдатом лорда Бурвиля с Востока, прибывшим выразить уважение капитану Тайру. Я осознал, что задерживаю дыхание, и медленно выдохнул. Тем не менее, мою грудь по-прежнему словно бы что-то сдавливало. Я понимал, что только безумец мог согласиться на безрассудный замысел Эпини. Единственное его преимущество заключалось в том, что другого у нас не было». Эпини уложила спящую солину в кроватку, а потом накрыла на стол для остальных. Обедать пришлось без спинка, отправившегося осторожно разузнать, где содержит Эмзел. Перед уходом он вслух понадеялся на то, что Тайер уже пришел в себя и понял, у него нет власти ни над одной из женщин. Некоторые его подчиненные уже говорили об этом, но Тайер отмел их возражение, настаивая, что если чьи угодно проступки – Как-то касаются его солдат, то он вправе их наказывать. Кроме того, он заявил, что признание Эмзил делает суд излишним, пустой тратой времени. Чем быстрее ее повесят, тем лучше. Так что он счел рассвет завтрашнего дня подходящим часом для казни. Ко второй женщине он был снисходителен. Она проведет два дня в колодках, а затем будет изгнана из города. «Что?» – переспросил я. Он собирается ее унизить, а потом вышвырнуть из города без лошади, без припасов, безо всего, в одиночестве пешком возвращаться в мертвый город. Это же верная смерть для нее. Я пытался возражать. Он не захотел меня слушать. Когда я все же заявил, что моя горничная явно защищала собственную жизнь и жизни детей, он пригрозил мне взысканием за разговоры без позволения. Полагаю, для него это уже не вопрос справедливости, Навар. Мне кажется, он просто хочет избавиться от Эмзил и не желает задумываться о том, что и почему делает. После сказанного спинком я сомневался, что какие угодно слова могут поколебать Тайера в его решимости повесить Эмзел. Тем не менее, я упорно цеплялся за крошечную искорку надежды. Кто-то может убедить его отказаться от слепой мести. Нет, не мести, решил я. подчистки прошлого». Он хочет вычеркнуть из своей жизни женщину, способную его обвинить. Он прикажет выпороть себя и убьет последнего свидетеля. Потом я вспомнил, как Спинг возражал ему той ночью, и по моей спине пробежали ледяные мурашки. Не станет ли мой друг следующей жертвой? Мы с Эпини и детьми незамысловато пообедали хлебом и бульоном, оставшимся от съеденного вчера кролика, Несмотря на прежний голод, я с трудом заставлял себя глотать, когда смотрел на три детских личика за столом и с трепетом думал о том, что может принести им будущее. Дети при мне сдерживались, но Кара засыпала Эпини вопросами о матери. Кузина могла ответить лишь тем, что не сомневается, Эмзил вернется домой, как только сможет, а пока Каре следует вести себя за столом так, как подобает воспитанной девице». Я с удивлением отметил, как все переменилось с тех пор, как эти дети ели руками, сидя на корточках вокруг очага. Даже крохотная Диа сидела на стуле ровно и вполне успешно управлялась с ложкой. После обеда малышку уложили спать, а Кару и Сэма Эпини усадила заниматься за старый букварь. Дети прилежно склонились над книгой, а мы с Эпини ушли в другой конец комнаты тихонько побеседовать. «Они занимают у тебя немало времени, верно?» – заметил я, ожидая от Эпини ответа, что сегодняшний день выдался необычным. «Маленькие дети от каждой женщины требуют всего ее времени. Сейчас им очень не хватает матери, и поэтому они притихли. Когда Эмзил дома, Кара бывает довольно шумной и задает множество вопросов. А сам уже в том возрасте, когда хочется подольше играть с приятелями на улице. Многие мальчишки бегают тут почти без присмотра». Я дважды пыталась убедить командующего, что не лишне было бы открыть полковую школу, но он возражает против совместного обучения детей офицеров и рядовых, не говоря уже о горожанах. Я твержу, что это единственный разумный выход, но он не желает меня слушать. Этот человек просто идиот. Я хотел спросить Пини, понимает ли она, как ее поведение с начальством спинка сказывается на его продвижении по службе, но прикусил язык. По его словам, его вполне устраивает свои нравия жены, и я не стану вмешиваться. В любом случае, это станет лишь пустой тратой времени. Я восхищен тем, как изменились дети, вместо этого признался я, и завидую вам со спинком. Я для них не знакомец, а вы завоевали их сердца. Все изменится, когда вы, Сэмзил, поженитесь, небрежно отмахнулась Эпини. Думаю, ты станешь для них отличным отцом. «Сэм до сих пор время от времени упоминает о тебе как о мужчине, который добывал для нас мясо. Не худшее представление, какое сын может иметь об отце». «Ты торопишься с выводами?» — неуверенно возразил я. «Неужели?» — переспросила она, ласково мне, улыбнувшись. «Я уже устраивала один побег из тюрьмы, и все прошло почти по задуманному. Лишь с одним вопросом я еще не определилась — бежать ей или прятаться?» «Что?» — ошеломленно пробормотал я. «Бежать, Эмзил, или прятаться? Если это будет побег, придется украсть лошадь». Я подумываю о коне, на котором сегодня ехал разведчик. Он выглядел здоровым и проворным. «Эпини, не можешь же ты рассуждать? Ох, ну мы же оба понимаем, что другого выхода нет. Хорошо спинку говорить о том, как капитану вернется здравый смысл, но я сомневаюсь, что там есть чему возвращаться». Как только Спинг придет, мы узнаем, где держит Эмзил, и сможем разработать план. От ответа меня спас Сэм, явившийся с букварем и сообщивший, что он готов отвечать урок. Он мужественно одолел восемь букв. А затем Кара прочитала нам про Аиста, стоящего у куста. Должно быть, я переусердствовал с восторгами, поскольку девочка укорила меня». «Но, сэр, это не так уж трудно», — заметила она. «Если хотите, я могу научить вас читать». Несмотря на лежавшую на сердце тяжесть, я рассмеялся. Эпини отругал нас обоих, Кару за дерзость, а меня за смех над дурными манерами. Я с невозмутимым видом спросил у Кары, научила ли ее госпожа игре в Тоусер, и Эпини изрядно удивила детей, слегка шлепнув меня по руке и запретив упоминать об этой игре. Но пока я радовался за детей, нашедших здесь настоящий дом, мое сердце ныло от мыслей о судьбе их матери, а в горле стоял комок. Когда дверь хлопнула завернувшимся спинком, мы оба вскочили, и Эпини, тоном подчеркивая свои слова, спросила, удалось ли ему найти потерянное. «Да, я нашел», — сдержанно ответил он. «Но оно довольно крепко застряло там, куда упало». «Боюсь, что вытащить это оттуда окажется потруднее, чем сказать «пожалуйста».» Кара с надеждой посмотрела на Спинка. «Сэр, у меня тонкие пальцы. Мама говорит, я могу достать вещи, до которых никто другой не дотянется, как в тот раз, когда пуговица провалилась в трещину в стене. Чем бы это ни было, я охотно вытащу его для вас». «Я и не сомневался, дорогая», — ответил Спинк. «Но боюсь, ему пока придется подождать». «Вы оставили мне что-нибудь поесть?» «Конечно. Дайте мне минутку, и я накрою на стол», — ответила Кара, словно настоящая хозяйка дома, и помчалась на кухню, а Сэм поспешил следом за сестрой, громко настаивая на том, чтобы ей помочь. Эпини тут же обернулась к спинку. Где она? «В тех же камерах, где держали Невара». «Но это здание наполовину сгорело». Только верхняя часть. Нижние камеры не пострадали, так что они посадили ее в карцер. В карцер? Очень тесное помещение, совсем без окон, даже в дверях. И, боюсь, довольно прочно построенное. А часовой есть, спросил я. Спинг еще больше помрачнел. Два солдата, той ночью бывшие на улице. Заинтересованные в том, чтобы ее повесили, и она больше не говорила про них правду. Уверен, капитан Тайер сознательно выбрал именно их. «Их я готов убить без сожалений», — подытожил. «Я, поражаясь собственной уверенности и спокойствию», — Спинг побледнел. «О чем ты говоришь в ужасе?» — спросил он. «Мы планируем ее побег», — пояснила Эпини. «Осталось решить только одно — бежать ей или где-нибудь прятаться. Я думаю, лучше всего сделать вид, что она сбежала, а когда они отправятся в погоню, пусть найдут лошадь без всадницы». Тогда они решат, что она спешилась и скрылась в лесу. Но на самом деле мы спрячем ее где-нибудь в городе до тех пор, пока ее не перестанут искать. Мы решили, что конь разведчика выглядит здоровым и быстрым. Ты не знаешь, в каких конюшнях он его держит? «Не мы», — твердо возразил я. «Эти сумасбродные планы строят Эпине. У меня нет ни малейшего желания красть коня Тайбера», — я вздохнул. «Но должен признать, что ничего лучшего предложить не могу». Спинг, похоже, сильного облегчения не ощутил. Какой смысл обсуждать бежать ей или прятаться, пока мы не придумали, как вытащить ее из камеры? По пути домой я переговорил с парой офицеров. Ни один из них не в восторге от суда над гражданским лицом, не говоря уже о казни, и оба в ужасе от мысли о том, что он собирается повесить женщину. Что до капитана, отдавшего приказ о собственной порке, так это просто какое-то безумие. «Значит, они нас поддержат, если мы сегодня же отправимся к Тайру и...» «Нет, они нас не поддержат. Они не выступят против тайра. Человек, способный повесить женщину и приказать выпороть самого себя, несомненно, может наказать любого подчиненного, оспаривающего его власть. Нет. Однако они оба вздохнут с облегчением, если выйдет так, что женщину не повесят». Эпини улыбнулась. «И если, к примеру, она вдруг исчезнет из камеры...» «Никто не станет искать ее особенно усердно». Эпини, Спинг пристально посмотрел на жену, «все очень запутанно, все знают, как Эмзел относится к детям и что она не покинет город без них. Может и покинуть. Ненадолго, поскольку знает, что с нами они в безопасности. Эпини, нам все еще нужно освободить ее из карцера. У нас еще осталась взрывчатка с прошлого раза, радостно предложила Эпини». «Нет, если взорвать стену черным порохом, это почти наверняка убьет и ее само», — возразил Спинг. «Стены там толстые и каменные, а не деревянные. Взрыв, способный их проломить, неизбежно повредит Эмзел. Невару изрядно повезло, что вы с ней в прошлый раз разрушили не ту стену. Нет, никакой взрывчатки». «Это уже хуже», — Эпини ненадолго задумалась. «А из чего сделана дверь? Если избавиться от часовых, мы сможем ее взломать?» «Едва ли вмешался я. Моя была из толстого дерева, окованного металлом и с мощным запором. Чуть помешков я добавил. Не похоже, чтобы ту брешь, через которую я выбрался из своей камеры, прочно заделали. Возможно, я сумею ломом и кувалдой пробить в стене дыру, но тихо это не проделать, к тому же я могу оказаться в моей прежней камере с по-прежнему запертой дверью, а Эмзил останется в своей». «У кого ключи от карцера?» — упрямо продолжила Эпини, не удостоив мои слова вниманием. «Скорее всего, у капитана Тайера. Значит, мы должны как-то их добыть, Спинг. Надо найти для тебя повод наведаться к нему ночью и...» «Невозможно», — вздохнул Спинг. «Я заходил к нему прежде, чем вернуться домой, надеялся его переубедить, но не сумел пройти мимо сержанта на входе». Он старался держаться вежливо, но в конце концов признал, что получил прямой приказ не впускать меня ни при каких обстоятельствах. «Тогда пойду я», — решительно заявила эпини «Ты прекрасно знаешь, что это бессмысленно», — твердо возразил Спинг. «Он приказал сержанту не впускать тебя еще несколько недель назад. Я могу устроить достаточно шума в проходной, чтобы заставить его выйти. Нет, моя дорогая, я не могу подвергать тебе опасности». «Один добрый бог знает, какое наказание Тайер сочтет справедливым за свару в своем кабинете. Вероятно, колодки». Кара заглянула в дверь гостиной. «Сэр, стол накрыт. Я бы не стала вам мешать, но вы же не хотите, чтобы еда остыла, правда?» «Правда», — согласился Спинг так кротко, что и Пини не удержалась от улыбки и встал. «Составьте мне компанию и выпейте чаю. Наше обсуждение мы ненадолго отложим, но...» «Я пойду», — неожиданно перебил я его. Они оба в замешательстве оглянулись на меня. «Что может быть естественнее? Я проделал весь этот путь, чтобы посмотреть, не хочу ли я служить в этом полку. Если мы сможем привести меня в пристойный вид, с моей стороны будет закономерно сразу же обратиться к командующему. По сути, этого требует учтивость. И если Тайер еще не полностью утратил связь с окружающей действительностью... Он не сможет мне вежливо отказать. «И?» — спросил Спинг. «И, как только я окажусь внутри, за закрытой дверью, я сделаю все, что потребуется, чтобы получить ключи, а потом все, что потребуется, чтобы вытащить ее из тюрьмы». Спинг явно пришел в ужас. «Вот видите, — только и заметила Ипиня, бежать или прятаться. Я же сказала, что это нужно решить немедленно». «Я не стану красть лошадь», — заявил Спинг, — А когда Эпиня открыла было рот, добавил, повысив голос, «И ты не станешь, и Невар. Пойдем попьем вместе чаю, и не стоит забывать, что нас слышат дети». И правда, когда мы вошли в столовую, где Кара подала обед для спинка, она сурово заметила «красть дурно». Мы переглянулись, гадая, сколь многое она еще успела услышать, но поскольку девочка не выглядела особенно расстроенной, Мы оставили эту тему. эпиния отправилась с Карой на кухню, пообещав вскоре вернуться с горячим чаем и чашками для всех нас. «Как ты думаешь, у нас есть шансы?» — спросил я у спинка, наклонившись к нему через стол, как только они вышли из комнаты. Он казался совершенно измотанным. «Трудно сказать. Как ты добудешь ключ, обманом или тайком? Силой? Даже если тебе это удастся, как нам одолеть часовых?» Свалятся ли они тихо или бросятся бежать, зовя подмогу? Готовы ли мы убить их ради освобождения Эмзел? И еще этот вопрос Эпине. Она сбежит или нам надо будет ее прятать? Если она исчезнет, первым делом ее будут искать здесь. И если дети останутся в доме, то они, я полагаю, поймут, что она не ушла далеко. Помимо всего прочего, весь город знает, как она трепетно относится к своим ребятишкам. Я проследил эту мысль чуть дальше. Если дети исчезнут, тоже тебя обвинят в пособничестве ее побегу. Или в том, что я ему не помешал. Для капитана Тайра разницы не будет. Иными словами, ты говоришь, что мы, возможно, сумеем ее спасти, если ты пожертвуешь своей карьерой. Поскольку если Эмзил спрячется, они будут знать, что им нужно только немного подождать, «А если она сбежит с детьми или без детей, ты окажешься в это замешан». Он кивнул. «Как ты думаешь, Эпи не понимает, чего она от тебя просит?» Он одарил меня долгим тяжелым взглядом. «А чего просишь от меня ты, Невар, если не действовать? Стать трусом? Увидеть, как казнят невинную женщину, а потом растить ее детей и каждый день смотреть им в глаза? Рано или поздно они выяснят, что стало с их матерью». Скорее рано, если я хоть чуть-чуть знаю Кару, подозреваю, она и так понимает больше, чем показывает нам или другим детям. Со временем они узнают, что я стоял в стороне и не вмешался, когда их мать казнили за то, что она их защищала. Он отвел взгляд и фыркнул, выражая презрение моим попыткам спорить. И что в сравнении с этим значит сломанная карьера? Спинг, я так сожалею, выговорил я после долгого молчания. Не ты этому виной, Невар!» Я бы не был в этом так уж уверен, пробормотал я, но тут вернулась и пинни с чайником и чашками. Она налила всем чаю и присела с нами, но почти сразу ей пришлось выйти, поскольку ее малышка проснулась и заплакала. Затем пришла Диа, проснувшаяся, но растрепанная сосна, спинку садил ее за стол и дал чашку слабенького чая с сахаром. Кара и Сэм тоже присоединились к нам, Когда вернулась Эпини, я оглядел стол, за которым собрались дети, и вся безнадежность нашего положения обрушилась на меня. День уже клонился к вечеру. Смогу ли я вывести из города трех детей, спрятать их в безопасном месте, вернуться, вытащить Эмзил из тюрьмы, избежать вместе с ними до рассвета и останемся ли мы после этого на свободе? Я прикинул, не отвести ли детей к Кесе и попросить его присмотреть за ними, но покачал головой. «Нет, я не вправе его впутывать. Если нам придется бежать, нам некуда будет пойти». Я глянул на сидящего напротив Спинка. Его мрачное лицо вторило моим собственным мыслям. «Это невозможно, но необходимо сделать. Я должен вытащить Эмзил из тюрьмы и бежать из города вместе с ней и ее детьми. Причем так, чтобы Спинка и Эпини не заподозрили в соучастии». Я вздохнул и заговорил, перебив щебетание детей. «Боюсь, я не смогу надолго задержаться. Я, скорее всего, уеду сегодня же после того, как навещу пару старых знакомых». Я посмотрел на Эпини, привлекая ее внимание, окинул взглядом детей, вновь повернулся к ней и продолжил. «Я хочу уехать как можно раньше. Ты не могла бы собрать для меня все необходимое?» Эпини взглянула на троих детей, чужих, и в то же время ее собственных, В ее глазах блеснули слезы. «Да», — спокойно ответила она, — «думаю, чем быстрее это будет сделано, тем лучше». Остаток дня все делали вид, будто все идет как обычно. Спинку пришлось вернуться к исполнению обязанностей и изображать отсутствие интереса к судьбе своей горничной и даже раздражения от мысли, что ее дети останутся на его попечении. Эпини, отговорившись весенней уборкой, Принялась разбирать детскую одежду и постельное белье. Я вышел еще раз взглянуть на хлипкую повозку и древнюю лошадь. Я, как мог, укрепил колеса и накормил клячу овсом. Все это время я отчаянно пытался продумать свои дальнейшие действия, но понимал, что слишком многое не способен предугадать. День тянулся медленно и в то же время летел скач. Дети все чаще и встревоженнее спрашивали о матери, Обещания Эпини, что она скоро вернется, уже не могли их успокоить. Дия раскапризничалась, Сэм злился, а Кара явно что-то подозревала. Мое намерение обсудить свои планы с Эпини срывалось, поскольку всякий раз, как я улучал минутку с ней наедине, очередной ребенок выскакивал словно из-под земли, требуя внимания или засыпая нас новыми вопросами. Эпини поручила Каре месить тесто, а Сэму доверила нож, чтобы он почистил картошку на ужин. Пока они были заняты делом, мы поспешно погрузили в повозку детские вещи, кое-какую одежду для Эмзил и запас пищи. Эпини приносила все новые и новые пожитки, кастрюли и чайник, чашки и тарелки. Когда она принялась снимать с полок их немногочисленные игрушки и книги, Я ее остановил. Нам придется путешествовать налегке, — заметил я. Для детей это очень важно, — возразила Эпини, но со вздохом вернула часть вещей на место. Мы отнесли собранные пожитки к повозке и нагрузили ее. Поверх я накинул одеяло. Теперь оставалось лишь молиться, чтобы это сооружение не привлекло ничьего внимания. Кузина отправилась навестить одну из ходящих со свистками женщин, живущую на окраине Геттиса, а меня оставила с детьми. Новость о приговоре Эмзел наверняка уже успела распространиться по такому небольшому городку. Эпини по секрету сообщит Агне, что хочет, чтобы дети Эмзел во время завтрашней казни находились как можно дальше от виселицы и попросит ее приютить их на ночь у себя. В отсутствие кузины я остался присматривать с детьми, в том числе и за Салиной. Предполагалось, что малышка в это время снова будет спать. Но как только дверь за эпинией закрылась, Салина начала плакать. К моему невероятному облегчению при осторожной проверке ее пеленки оказались сухими. Я взял малышку на руки и принялся расхаживать с ней по комнате, как это при мне делала Эпиния. Трое детей собрались вокруг, засвидетельствовав мою полнейшую несостоятельность – Вопли Салины лишь становились громче. Ее следует слегка встряхивать на ходу, любезно посоветовал сам. Нет, пренебрежительно отмахнулась Кара. Женщины поступают иначе. Ему следует сесть в кресло качалку, раскачиваться и петь ей песню. Поскольку ни хождение, ни потряхивание не помогли, это показалось мне здравой мыслью. Когда я уселся в кресло с Салиной на руках, дети так тесно сгрудились вокруг, что я начал опасаться отдавить и многие. Покачивайтесь, нетерпеливо велел Сэм, и пойте ей колыбельную, властно добавила Кара. Они явно приметили, как обращается со мной и Пини, и в своем поведении основывались на этом. Так что я усердно раскачивался и пел известные мне детские песни. Дия даже решилась забраться ко мне на колени рядом с малышкой. К тому времени, как у меня закончились колыбельные, Салина утихла, но не заснула. «А вы знаете какие-нибудь песни-считалки?» – задумчиво спросила Кара. «Разве что одну или две», – признался я. Кара оказалась права. Ребенок заснул прежде, чем мы во второй раз пересчитали десять ягнят в обратную сторону. Снять Диа с моих колен и встать, не разбудив Салину, оказалось непростой задачей, а уложить ее в колыбельку еще труднее. Остальных детей я выпроводил из комнаты. Сэм и Диа охотно ускакали по коридору, но Кара дождалась меня. Как только я прикрыл за собой дверь, она взяла меня за руку и посмотрела на меня снизу вверх, ее бледное личико с светлым пятном выделялось в полумраке коридора. «Вы — это он, верно? Мужчина, который добывал нам еду той зимой? Кара, я...» «Я знаю, что это вы, так что не врите. Вы тогда пели те же самые песни. Вы не помните?» «И я слышала, как лейтенант называл вас Неваром. А мама говорила, что вы когда-нибудь вернетесь». «Может быть». Она не дала мне возможности согласиться или возразить, лишь глубоко вздохнула и спросила. «У мамы неприятности, да? Она поэтому не вернулась домой». «Да, у нее небольшие неприятности, но мы думаем, что скоро все уладится и...» «Потому что есть план», — перебила меня Кара. «На случай маминых неприятностей у нас есть план». «Она его придумала и рассказала мне», — Кара подняла голову и серьезно добавила. «Я за него отвечаю. Я должна хорошенько его помнить». Крепко держа меня за руку, она направилась в маленькую комнатку, где они жили. Опустившись на колени у кровати, она подняла отошедшую половицу. План оказался спрятанным под ней небольшим кошельком. Вместе с монетами в нем лежало простенькое серебряное колечко с выгравированной розой. «Я должна отдать это госпоже и попросить ее позаботиться о нас. Она заберет все, кроме кольца. Его нужно сохранить на случай, если Сэм соберется вырасти и жениться на девушке, чтобы у него было для нее кольцо» оно принадлежало нашей бабушке». «Это хороший план», — признал я. «Но я надеюсь, что он нам не понадобится. Я постараюсь избавить вашу мать от неприятностей, тогда мы вернемся за вами. Если госпожа сумеет это устроить, то ты, Диа и Сэм будете ждать нас в домике на окраине города. Мы с вашей мамой придем туда, «Посадим вас в повозку и уедем, но пока что тебе не стоит рассказывать о нашем плане Сэму и Диа. Тебе придется сохранить его в тайне и помогать им вести себя хорошо, пока я не приду за вами. Ты справишься?» «Конечно, но где наша мама? И где были вы, и почему уезжали так надолго?» «На все эти вопросы я отвечу позже, Кара, а пока тебе придется мне довериться». Она с сомнением посмотрела на меня, но потом серьезно кивнула. По возвращении Эпини не особенно обрадовалась, обнаружив, сколь многое известно, каря. «Это слишком тяжелое бремя для таких хрупких плеч», — укорила она меня. «Но ты же сама убеждала меня, не лгать людям», — возразил я, и Эпини лишь вздохнула в ответ. У нас не осталось времени на сомнения. Эпини посадила детей в повозку и увезла их в дом своей подруги. К тому времени, как она вернулась пешком, проснулась Салина, и Пинни забрала у меня ребенка и склонилась над дочерью. Когда я оставляла их там, мне вдруг пришло в голову, что я могу их больше никогда не увидеть. Мне так хотелось попрощаться с ними, но я побоялась их встревожить или вызвать подозрения у Агне. Мне было так трудно оставить их там. Кара держалась спокойно, но Сэм требовал объяснений, почему они должны ночевать там – А Диа отвлеклась на пару кос Агны. Не думаю, что она вообще заметила, как я ушла. Я обнял кузину и прижал ее к груди вместе с малышкой. Обещаю, ты видишь их не в последний раз. Я вытащу Эмзил из тюрьмы, и мы вместе с ней и детьми уедем отсюда. И я обязательно пришлю тебе весточку, как только смогу. Однажды все мы снова встретимся». В дверь постучали, и я выпустил пини Пришла соседская горничная Рассалли с аккуратно сложенной одеждой лейтенанта Герри. Время колебаний закончилось. Все было готово настолько, насколько это возможно. Я удалился в комнату спинка, чтобы переодеться для моего розыгрыша.